В квартире с рубленными головами жили недолго. Удалось найти лучше на шлаковых отвалах за рекой у самой думной горы рядом с женской школой. Домик строился как квартира для учительниц, но так как он тогда стоял еще совсем на пустыре, то две девушки-учительницы боялись тут жить, предпочитая ютиться в самом школьном здании, где жила и сторожиха. Нам и пришлось обживать этот флигель при девичьей школе. Взрослые были довольны переменной квартиры, а мне сначала показалось здесь совсем скучно. На шлаковых отвалах ближе к берегу реки тянулись бесконечные поленницы дров. Тут была так называемая дровяная площадь, где обычно стоял годовой запас дров для пудлингового и сварочного цехов. Для охраны дров была поставлена на горе будка с колоколом. Нельзя сказать, чтобы вид на безлюдную дровяную площадь мог привлекать внимание 11-летнего мальчугана. Не лучше был и пустырь за домом. Правда, там, по уже навозным свалкам, росли мощные сорняки, в которых неплохо бы поиграть в разбойники, но играть-то было не с кем. Улица Одинарка, в конце которой стоял наш школьный флигель, была какая-то совсем нежилая. В противоположном конце, около пруда, стояло здание заводской конторы. Через интервал мужская школа, потом какой-то заводской склад, потом два-три домика обычного типа, новый интервал и женская школа с флигелем. Вечерами здесь было совсем безлюдно. «Пойдем на гору сказки слушать», – пригласил меня как-то один из моих новых знакомцев на новом месте. Я сначала отказался, но приятель настаивал. «Пойдем», – говорю, – «сегодня в карауле дедко Слышко стоит, он лучше всех рассказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства. Не слыхал, Пади?» Это было даже обидно. «Не слыхал». «Да об этом, поди все говорят. Как соберутся вечером на завалинке, так обязательно про земельные богатства разговор». «Где их искать, когда быть, какой полос бывает, в котором месте старые люди жили?» «Ну, все как есть. В Сесерте у нас такие разговоры в редкость, а тут их каждый вечер слушай. Надоело даже, а ты, говоришь, не слыхал». Товарищ, однако, продолжал приглашать. «Пойдем». Слышко занятнее всех сказывает. Ровно сам все видел. Что на Медной горе было, так он и места покажет. Хотя Медная гора, как я уже говорил, больше всего обманула мои ожидания, но интерес к ней был жив». Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышка. Даже потом, когда круг моих товарищей расширился, отказывался по вечерам от игры, чтобы не пропустить дежурство у караулки этого заводского сказителя. Звали его Хмеленин Василий Алексеевич, но это так только, по заводским и волосным спискам. Ребята обычно звали его дедушка Слышко. У взрослых было еще два прозвища, на которые старик откликался – «Стаканчик» и «Протча». Почему звали «Стаканчиком», об этом, конечно, легко догадаться. А два других прозвище шли от любимых присловий «слышко» и «проча», «прочее». Никого не удивляло, когда к старику обращались. «Стаканчик, ты на фарневке пески знаешь? А то нет». «Пойдем тогда, тезку поднесу. Поглянется, таки другой поставлю, поговорить с тобой охота». «Это можно, от чего не поговорить? К нам с добром, и мы не с худом. Что знаю, не потаю». Даже официальное лицо, собака-расходчик, как его звали рабочие, при месячной выплате кричал «Эй, Протча, огребай бабки, ставь крест, получай пятерку, не убежала у тебя гората то «Гора Иван Андреевич, не собака, зря метаться не станет». Среди ожидающих получки смех. Расходчик делает вид, что не понял ответные насмешки и продолжает подшучивать. «Сказки там сказываешь, только у тебя и дело». «Кому ведь это дано, Иван Андреевич? Иному вон сказать охота, а только тявкать умеет». Опять смех. Расходчик откровенно сердится. «Ты у меня, гляди!» «На то и в карауле держат, на людей не кидаемся, а глядеть глядим. Недаром пятерку-то платишь». «Отходи, — говорю, — не задерживай!» «Это вот верное слово сказал». Когда старик отходит, в толпе одобрительные замечания. отбриел собаку собаку-то!» «Бывалый старичонка, со всяким обойдется как надо, переговори его». Таким бывальцем, знатоком всех наших песков, ловким благогором и подковырой слыл хмеленин среди взрослых. Ребятам он был известен как самый занятный сказочник. Детей старик любил и с ними был всегда ласков. Старик, по-моему, был почти одинок. Знаю, что у него была старуха, годов на десять моложе, но она больше по людям ходила, бабничала, домовничала. Были ли у них взрослые дети, не знаю». Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках, не без задоров скидывал клинышком седой бороды, но все же чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, сутулило, снизило и без того невысокий рост, но все еще не могло потушить веселых искорок в глазах. Не по росту широкие плечи и длинные руки напоминали, что сила в этом деле была раньше немалая. «У караулки на Думной горе хорошо». Даже надоевшая дровяная площадь с длинными рядами поленец и широкими полубочьями воды на перекрестках кажется отсюда по-новому. Видно все, до свалившегося полена и сизых пятен на стоялой воде в полубочьях, но все это уменьшилось, стало игрушечным. Особенно забавны бани по огородам за рекой, они похожи на карточные домики. Радует глаз круглая, будто переполненная чаша Полевского пруда и уходящая вдаль широкая река, Северский пруд. Красивым кажется кладбище, с горы оно, купа стройных елей в белоснежном кольце каменной ограды. Это единственный яркий кусок среди унылых дальних улиц с заплатанными крышами, покосившимися столбами и разношерстными заборами. Да и весь заводской поселок не лучше. Дома побольше, дома поменьше, а все-таки глазу остановиться не на чем на этой низине под заводской плотиной. Веселей глядят лишь фабричные здания, когда там есть работа. Только приземистый почерневший четырехугольник медиплавиль не всегда кажется унылым и страшным. В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса креолитового завода и сос городка было видно лишь серое, чуть всхолмленное поле старого гумишевского рудника. Ближе к берегу Северского пруда прижалось несколько убогих лачужек А дальше по всему серому полю одни обломки старинных загородок до да тяговых барабана, которые издали похожи на пауков в своих гнездах. Зато там, за гумишевским рудником и заводским поселком, насколько глаз мог охватить однообразная, но красивая лесная картина. Темно-синие волны густого хвойного бора. Седловатая волна выше других – Азов-гора. До нее считалось верст семь-восемь, а может и больше. Острый ребячий глаз различает на вершине Азова постройку. Это охотничий домик владельца заводов со сторожевой вышкой для огневщиков. На плотине отдали 8 часов. Тоже повторилось на церковной колокольне. Третья очередь Думной горы. Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждет, когда замрет последний звук с колокольни. Отбил и похвалился. «Знай наших, тонко да звонко и спать неохота. Сразу поди на две копейки перед конторой отсчитался». не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою аппетитную. На Дровяной площади уже нет рабочих, пешее иконное движение стало редким, а еще светло и нет надобности караульщику ходить между поленницами. Самое спокойное время. Часы сказок. Человек пять ребятишек уже давно ждут, но если кто-нибудь попросит сказку, старик всегда поправит. Сказку, говоришь? Сказки это, друг, про попада, про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот еще про курочку-рябушку до да золотое яичко, про лесу с петухом и прочее. Много таких сказок маленьким сказывают, только я это не умею, и знал и те позабыл. Про старинное житье да про земельные дела — это вот помню. Много таких от своих стариков перенял, да и потом слыхать немало доводилось. Тоже ведь на людях подико жил, и в канаве меня топтали, и на золотой горке сиживал. Всякого бывало. Восьмой десяток отсчитываю, понимай, значит. Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать. Нагляделся? Наслушался? «Только это не сказки, а сказы-то побывальщины прозываются. Иное слышка и говорить не всякому можно. С опаской надо, а ты говоришь сказку». «Думаешь про тайну силу, правда?» Возражал кто-нибудь из слушателей. «А то как же?» «У нас в школе говорили». «Мало что в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь, тогда и разбирай, кое-быль, кое-не-былица». «Так-то мелочок, понял ли?» Старик, как видно, и сам хотел считать все за правду. Рассказывал он так, будто действительно сам все видел и слышал. Когда упоминались места, видные от караулки, Хмеленин показывал рукой. «Вон, у того места и упал!» Около дальнего-то барабана главный спуск был. Туда и собрались, а Степан и говорит. «Теперь нету, а раньше поправее тех вон сосен горочка была, змеиная прозывалась. Данила и повадился туда». Коли приходилось слышать сказ второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же закостеневшими словами. Порой менялся и самый порядок рассказа, по-разному освещались и подробности. Иной слушатель не выдержит, заметит. В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил. Ну, мало ли. Забыл, видно, а так, слышь было. Это уж будь в надежде, так. Хмеленин с десятилетнего возраста до глубокой старости, пока мога была, работал исключительно по горному делу. Мне это с молоду досталось, рассказывал старик. В ваши-то я вон там, на гумешках, руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишка от земли подымется, так его и гонят на гумешки. Самое сказывают ребячье дело камешки разбирать, заместо игры. Вот и попал я на эти игрушки, по времени и в горы спустили. Рудничный надзиратель рассудил. Подрос парнишка, пора ему с побегать.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 а духу у ее сладкого нанюхался, наглотался. «В гумешках-то дух такой был, поначалу будто сластит, а глотнешь — дыхание захватит. Ну, как от спички серянки. Там, вишь серы-то много было. От этого духу да от игрушек-то у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал рудничное начальство упрашивать. Представьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал, того и гляди умрет. А двадцати трех парню нет». С той поры меня по рудникам до да прииска мы стали гонять. Тут, дескать, привольно. Дождичком вымочит, солнышком высушит, а солнышко не случится, тоже не развалится. Не изменилось положение Хмеленина и после падения крепостничества. Разница свелась лишь к тому, что теперь он больше на себя старался, то есть преимущественно работал в мелких старательских артелях и реже на владельческих приисках. В этой полосе жизни у Хмеленина был случай, когда удалось найти крупный самородок – 18 фунтов. Конечно, Хмеленин от этой находки не получил ничего, кроме вреда. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вся система прошлого, бытовое окружение и бескультурия неизменно вели к этому. Правда, контора не отобрала самородок, не обвинила старателя, не посадила вострок, как бывало с другими. Но все-таки находка ушла и увела в могилу жену Хмеленина. Постарался тут скупщик золота и кабачик барышов. Он под покровом пьяного угара очень быстро вернул выданные за самородок деньги и выставил пропившегося старателя из кабака. Бесследно этот случай все же не прошел. Старик, рассказывая о нем, добавлял. «Поучили меня. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье старательское уходит». Понятно, что Хмелинин на себе, испытавший всю тяжесть крепостной горы и потом продолжавший работать по горному делу, знал жизнь старого горняка во всех деталях, вплоть до нечаянного богатства. Это давало сказителю возможность насыщать сказы живыми и совершенно правдивыми подробностями. В 90-х годах Хмеленину было за 70, а на гумишевский рудник он попал в десятилетнем возрасте. Приходится это на 30-е годы прошлого столетия. Тогда, вероятно, можно было встретить стариков из второго и даже из первого поколения турчениновских выведенцев, которыми был заселен Полевской завод. В силу этого некоторые подробности о колонизации, о первых годах работы на новом месте приобретают ухмеление на характер исторического документа. Если до настоящего времени не все подтверждено письменными документами, то, вероятно, лишь потому, что поиски были недостаточны. То же самое, вероятно, надо думать и о встречающихся в сказах указаниях на особо богатые места. Пусть горняки прошлого были технически безграмотны, пусть они считались порой с разными смешными приметами, Все же их многолетний опыт, опиравшийся вдобавок на опыт предыдущих поколений, мог давать немало и ценных знаний. Поэтому не удивляешься, когда читаешь. По ориентировочным данным, в Гумишевском месторождении запасы меди превышают 2 миллиона тонн. Причем разведки проведены на весьма незначительной площади. По сообщению главного инженера «Уралцветметразведки» Гумишевское месторождение заслуживает исключительного внимания. «Уральские рабочие» от 4 ноября 1938 года, номер 255. Красногорка в пору сказителя была по костным участкам со следами заброшенного железного рудника. такое оставалось она в моем представлении, когда в 1936 году воспроизводились сказы, связанные с этим старым рудником – «Медной горы хозяйка сочневой камешки». И уж только потом, но тоже без большого удивления узнал, что Красногорка – теперь одна из мощных разработок ценных ископаемых. Как видно, вовсе не зря старатели прошлого кружились около этого рудника. Своими жалкими орудиями производства они не могли добиться успешных результатов, но оценка места была правильная.